Глава 36. Я согласен выдержать всё. Кэрин. «Святой Улур, и что за день сегодня такой?» Шокированно выдохнула я, даже и не зная, что сказать. Услышанное казалось бреднями сумасшедшего. Конечно, что-то примерно похожее я и предполагала, но не именно это. Кинар смотрел на меня так, словно ждал ответа, но я внезапно превратилась в немую. Язык будто прилип к нёбу, эмоции снова нахлынули, только теперь вместо злости и желания убивать присутствовали смущение и волнительное предвкушение. Предвкушение чего именно, я запретила себе думать, так и не имея возможности разорвать зрительный контакт с огневиком. В голове пульсировала мысль. Кинар признался в своих чувствах. Дурацкая улыбка так и норовила растянуться на лица. «Странно, но я была счастлива. Честно, счастлива!» На задний план даже отступили мысли о Тахире и прекрасном отце. «Если у тебя всё, то больше не задерживаю», — кивнула я, готова взвыть в голос от своей дурноты. Кинар ждёт от меня проявление ответных чувств, которые затапливают изнутри, а я опять за старое колючки выпустила. Ну что за дура? «Это, конечно, не то, что я ожидал услышать», — вздохнул огневик. «Но хоть не брань в мою сторону, что уже хорошо». Эм... Голос мамы разрушил повисшую тишину. Кинар, осторожно начала она, — «а откуда такая информация? Не поймите меня неправильно, но всё это кажется какими-то сказками. Слияние магии, судьба». «На самом деле всё сказанное мной — истинная правда, мисс Элора», — уверенно кивнул кореглазой «У нас с вашей очаровательной дочерью при столкновении друг с другом сливается магия, превращаясь в огненное пламя». Я искал ответа, что означает данный феномен, и когда нашёл, то пазл сложился. Я ещё раньше начал подозревать, что Кэрин приходится мне половиной души. Информация с софолианта — лишь прямое тому подтверждение. «Но... а как же чувства?» — тихо спросила матушка, отчего я притихла. они есть?» — Кенар улыбнулся, смотря мне в глаза и заставляя сердце биться чаще. «По крайней мере, с моей стороны так уж точно». Да и у Кэрина они тоже есть, только она скрывает их. Неправда, выпалила я мысленно, приказывая себе закрыть рот и молчать уже, пока мне пытаются признаться в любви. Ты губу-то особо не раскатывай, ругалась себя. Любви она захотела, да ещё и от Фейра. А способен ли он на неё? Вот, махнул Кенн рукой в мою сторону. О чём я ей говорю? Вредная она у вас, упрямая и самая лучшая. Я уже хотела было возмутиться, посылая огневика самой дальней дорогой, но его слова выбили почву из-под ног. «А ещё она так мило смущается», — пытался добить меня Кинар, пока мои щёки становились всё ярче. «Любительница справедливости», — произнёс он тише, так и смотря на меня не моргая. «А вы хорошо успели её узнать», — произнесла мама, явно как и я, находясь в замешательстве. «Прошу у вас разрешение на ухаживание за Кэрин? Выдал Кинар. Я от услышанного округлила глаза, теперь уже белее лицом. Позволите? спросил Огневик, переводя взгляд на мою, находящуюся на грани обморока матушку. Обещаю, она будет в полной безопасности со мной. А ты меня спросил? вырвалось у меня, пока я пыталась собраться с мыслями от сказанного. Я против. Кэрин, зачем противишься? «Между нами есть чувства, и ты прекрасно это знаешь», — шагнул в мою сторону Кенар. «Будешь мучить меня? Заставишь страдать? Издеваться, как я когда-то в своё время? Желаешь мести?» «Без проблем, я согласен выдержать всё, только бы добиться от тебя взаимности». Он протянул ко мне раскрытую ладонь, на которой танцевало пламя. «Притронься к нему. Оно не обожжёт, потому что приняла тебя, Кэрин. Теперь ты часть меня, понимаешь?» Прошло мало времени от нашего первого знакомства, и между нами много недосказанности, но я знаю, чего хочу. И ещё знаю, что готов пойти на всё ради тебя». Сбоку послышался мамин восторженный вздох. Родительница была в восторге от романтической сцены, которую устроил огневик. Кинар, я...» — попыталась подобрать слова, но они разбегались в разные стороны. «Давай начнём всё сначала. Прошу тебя», — шепнул Кореглаза и дотрагиваясь до моей руки. Огневик поглаживал своими большими пальцами мою ладонь, распространяя по телу приятные мурашки. «Я смогу доказать, что достоин тебя». «Кэрин?» — послышалось от входной двери. «Кэрин, можно войти?» «Не Ирина!» — недовольно скрипнул зубами Кинар. «Несносная девчонка, как же не вовремя!» «Дочка, я встречу гостью, а ты, то есть вы, в общем, вам вдвоём поговорить нужно». Матушка выскользнула из комнаты под благодарный взгляд Кинара. «Мне так хочется именно сейчас услышать ответ, но ничего не говори», едва слышно произнёс он, склоняясь губами к моему уху. «Время всё расставит по своим местам». Я неосознанно втянула носом запах парня, прикрывая глаза и наслаждаясь его близостью. «Твоя реакция только лишний раз доказывает, что у меня есть шанс, капелька». Два пальца подцепили мой подбородок, нежно приподнимая его. Я застыла, забывая, как дышать, когда чувственные губы Кинара пошли на сближение. Как же хотелось поцелуя его огненного напора, сокрушительной мощи чувственности, сметающей всё на своём пути. Ты словно необузданный океан, разрушивший своими волнами каменные стены моего сердца. Горячий шёпот ласкал мои слегка приоткрытые губы. «Как же я хочу твоего поцелуя!» «А как же я его хотела, но попросить не хватало смелости!» Кинар по всей видимости, именно этого и ждал от меня, боясь, что я разозлюсь, если он позволит себе вольность!» «Нам нужно вернуться в академию!» Печально вздохнул огневик, чуть отстраняясь и отводя взгляд в сторону. «Ректор может заметить наше отсутствие!» «Ректор, а как же поцелуй? Требую поцелуя!» Стихия недовольно плескалась под кожей, я была с ней полностью солидарна. «Хорошо», — разочарованно буркнула я, чувствуя неудовлетворённость. «Пойдём, пока там мама ни ирину не заболтала. А ещё там и Тахир». «Тахир?» — святой Улур, — всполошилась я. «Пошли скорее». Схватив кинара за руку, я потащила его на выход.